Глава третья В наибольшей безопасности тот, кто на чеку, даже когда нет опасности. Сайрус На следующий день вечером прибежали близнецы Радька, мои друзья. Они были напуганы. Бабушка завела их на кухню и налила теплого молока. «Выпейте, хлопчики, только не торопитесь. Потом расскажете, что случилось». Братья взяли кружки и стало видно, как дрожат их руки. Дождавшись, когда пустые посудины окажутся на столе, бабуля кивнула. «Пахом, начинай». Он был старше Тараса всего на полчаса, но являлся главным заводилой. Мама из района не вернулась. Посмотрел несчастными глазами. «А когда ушла?» «И на собрании я ее не видела», замеспокоилась бабуля. Мама Близнецов работала заведующей сельпо, того самого магазина, в котором проводилась ревизия. Доклад на запасах принесла продавщица. Галкина мама. Мальчишки переглянулись. Вчера рано утром. Очень переживала, что денег много скопилось, а из района не приехали. Вот и повезла. Заодно узнать хотела, что случилось. Нас просила никому не говорить, за деньги переживала. Сколько денег было? Две сумки. Она их в мешки зашила, чтобы не видно было, что везет. И как увезла? На лошади. Пахом вздохнул. Обещал он не позднее шести дома быть. Вот это да. Что скажет теперь Иван? Бабушка взяла школьную тетрадку и вывела на ней Ратька Олеся. выехала в район десятого июля тысяча девятьсот сорок первого года с двумя мешками денег, и не вернулась. Потом мы пошли к Ивану, тут уже спал, дверь открыла жена, но, узнав, в чем дело, разбудила. «Так, ребята, сейчас вы напишите заявление, что гражданка Раська самовольно покинула объект с большой суммой денег. Когда из района приедет комиссия, разберется, куда пропали деньги. А искать маму будем?» Хором спросили близнецы. «Нет, нас никто не упал на мачву. Не будем заниматься ни своим делом. Мы не милиция». Аккуратно собрав исписанные под диктовку листочки, сложил их в кожаную папку. Так, не солоно хлебавши, мы покинули дом председателя поселкового совета. Это был первый зафиксированный случай пропажи. Кроме нюркиной козы, конечно. Шли дни. Записи в тетрадке пополнялись. Хотя все были предупреждены, но находились неверящие в опасность или случайные нарушители границы. На глазах у соседей вошла в реку и пропала в белом мареве женщина, полоскавшая белье и упустившая сорочку. Ниже по течению, где туман отступал, женщина не появилась. Двое подростков наспоро забежали в него. Ни один не вернулся. Правда были и курьезные случаи, когда панику подняла жена аккордеониста, но он вскоре был обнаружен спящим в полисаднике у соседей. От него завершало разило с магоном. Люди все чаще стали собираться у нашего дома, интересоваться: нет ли новых пропавших, не поменял ли туман свои границы, долго ли всем сидеть на усечённом паке? Туман не распространялся, но ну и не уходил. Самое неприятное было то, что солнце так и не появилось. Днем, конечно, было светло, но серость никуда не делась. Природа словно застыла. Птицы постепенно стали исчезать. Над морем не летало ни одной чайки. Благо рыбы было достаточно. И наш снабженческий отряд каждый день пополнял запасы. У смелых умов родилось предположение, что можно покинуть поселок под водой но никто не решился это проверить. Было страшно, но человек не может долго находиться в напряжении, и жизнь брала свое. Мы приспосабливались к ограниченному пространству. Даже начались танцы. Сначала собирались у дома аккордеониста, пели песни, а потом стали танцевать. Это помогало забыться на некоторое время. Множились слухи и не лепится. Старики утверждали, что мы прокляты за то, что свергли царя. Но никто из жителей поселка в этом не участвовал, поэтому гипотезу отмели. Некоторые бабки вспоминали сказку о кузнице-ведьмаке и стали детей до девиц впечатлительных пугать проделками черта. Но и это было пресечено, как вредный пережиток прошлого. Аккордеонист предположил, что врагами создан новый вид оружия и теперь он испытывается на нашем поселке. А мы все подопытные мыши под колпаком. Многие верили, что такое может быть. Председатель утверждал, что начался какой-то природный катаклизм. Но в Москве разберутся, и скоро придет помощь, нас всех вызволят. Я активно участвовал в жизни поселка, ходила протягивать веревки от колышка к колышку, обозначая границы тумана. А после того, как на суше работы были закончены, каждое утро делала контрольные замеры его распространения с обязательной записью данных в блокнот. Но туман не проявлял особую активность. Можно сказать, не двигался. Просто клубился в форму. То он был как облако, то стелился пером по земле, то принимал причудливые формы. В оставшееся время я помогала бабуле по дому, и при необходимости участвовал в делах штаба, отвечал на вопросы людей, собирала или распространял необходимые сведения. Но каждое утро в пять часов я была в беседке у моря. Это стало привычкой, неизменным ритуалом. В этом ритуале участвовал еще его пес, Дик. Когда бы я ни пришла, собака уже была там. Марта рассказывала, что Дик один раз в сутки появлялся у дома обходил его по периметру, ел и опять исчезал. В беседке мы всегда оставались вдвоем, и если кто-то приходил, а обычно это были рыбаки, пес устрашающе рычал и лаял. Дик ложился у моих ног, и мы молча смотрели на море. Мы ждали. Он обещал, и мы ждали. Не знаю, как объяснить, но я была уверена, что мне непременно нужно находиться в беседке. Сколько бы дней ни прошло. Однажды в наш дом постучала галкина мама. Екатерина была вдовой. Оставшись без средств существования, она вернулась с дочкой в поселок, в пустовавший родительский дом, и устроилась продавщица в магазин. Приезжая и хахали, заглядывались на красивую женщину. Но Екатерина не хотела обременять себя дачными романами. О серьезных кандидатур не находилась. Так и жила с дочкой вдвоем. Галина отличалась от матери, как день от ночи. Черная галка и белая чайка. чувствовала в Екатерине какая-то беззащитность, хрупкость. Ей хотелось помочь, поддержать. Когда я открыла дверь, она почему-то шепотом спросила, можно ли поговорить с бабушкой. Сильно нервничала, это было видно по движению рук. Женщина то потирала ладонью о ладонь то скрещивала руки, будто ей было зябко. Бабушка провела ее на кухню и налила горячий отвар шиповника. Екатерина, отпив маленький глоточек, поставила чашку на стол, подняла на бабушку глаза и тихо произнесла. — Я долго не решалась прийти, но скрывать эту тайну больше не могу. Мне страшно.